и потом в столовых ее продавать тем, кто ее выращивал. Ой, вот такая идея. Я не знаю, почему у нас вне электроники, я вне электроники старшим научным сотрудником работаю, да, как-то эту идею сначала без энтузиазма приняли, ну, собрание собрали, директор сразу сказал, это вопрос решенный, государство средство выделило, пристройка на перронтажа пустую, давайте, давайте, давайте, вносите предложение, кого будем разводить. Ой, ну, кто стал курей предлагать, кто кроликов. Профорк Петров кричит, чем внутри плохие, давайте. И «Разводить нутрии, все будем в дубленках ходить!» «А у нас не им, а вообще все с высшим образованием!» «Пришлось доказывать, что нутрии и дубленки – это вообще разные животные совершенно!» «Ну, Петров кричит, вы меня не так поняли, я предлагаю разводить нутрии, продавать их на рынке, тогда все в дубленках ходить будем!» Потом вскакивает наш вахтер, этот пострадавший от борьбы с расхитителями социалистической собственности, орет «давайте разводить крокодилов, из них хорошая кабура получается». А Сидоров, ой, ну Сидоров, он, он его. говорит «зачем крокодилов? Давайте лучше вахтеров разводить, будем их продавать в слаборазвитые страны, почище любого крокодила будет». «Вахтер обиделся насмерть, стал рад, что он себя разводить не позволит, что у него справка есть, ну, что у него уже никого быть не может». «В общем, да ты что, еле успокоили!» Тут директор встал и говорит, «Все, на этом премии закончим». «Подытоживаю все ваши предложения, я вношу свое предложение». «Разводить, — говорит, — мы будем...» «Ой, вот...» «Ой, ну вот...» «Разводить, — говорит, — мы будем свиней». И поскольку, говорит, против и воздержавшихся нету, вот, кто за? Поднимайте руки. Народ стал руки поднимают, стал кричать, правильное решение. У нас столовых отходов полно. Есть это практически невозможно. И все стали скандировать, свиньи, свиньи. Сидоров встает, говорит, а чего их разводить, когда у нас и так каждый второй... Директор на него, что? Сидоров сразу, нет, нет, вы первый. <свист> Директор говорит, ну раз вы так хорошо в свиньях разбираетесь, вы будете ответственным. Все, в воскресенье поехали в колхоз, купили 50 штук поросят, привезли, в пристройку их выпустили, они бегают, шустрые, розовые, симпатяки, хвостом так, тик-тик-тик-тик-тик-тик. Что-то ищут все время. Директор Сидоров говорит, спросите у них, что они хотят. Тот говорит, я вам что, переводчик, что ли? Со свиного на русский. Сами не понимаете, они кушать хотят. А мы про еду забыли совершенно. Ты представляешь? А столовка закрыта по воскресеньям в институте. Что делать? Ой, ой. ой. пошли в гастроном. Купили макарон по виду яблочного, селедку вжили. В общем, все, что у нас к концу месяца выбрасывают, все купили. Подкормили, вот, и с понедельника они только на наши институтские отходы уже сели. Смотрим, к концу недели что-то наши свинюшки. Отсунулись. Срочно собрание собрали, директор сказал, поскольку в нашей столовой такие отходы, что может начаться падеж скота. Я предлагаю, чтобы каждый взял шефство над одним из них. Как-то тоже сначала без энтузиазма, тогда директор предупредил, говорит, учтите, у кого будет больше веса и приплоду... Мы ушам своим не поверили. Он говорит, повторяю, у кого будет больше веса и приплоду, тому зачнем кандидатскую. Все сразу оживились, стали орать, правильное решение. И стали скандировать, "Шерства, шерства!" Стали выбирать. Они все как на грех на одно лицо. Все. Присаживаясь, что делать? вот. Принесли масляные краски, и каждый на своем фамилию. О, Сразу стало ясно, кто где. С меня Петров, вон. С меня Сидоров, вон. А который без надписи, тот директорский. И понеслась. Как на работу выходим сразу к своим дармоедам. И кормить, кормить, кормить, кормить, кормить. И чувствуем, через пять дней у нас в институте началась, как бы помягче сказать, вот только кислородная недостаточность. Заказчики к нам ходить перестали. Говорят, ну у вас... У вас дышится, как на Медео. Нет, ну что вы, мы убирали за ними. Зачем? Просто они делали быстрее, чем мы убирали. Вы слушаете, что дальше было. Недели через две народ книги по электронике уже в сторону отложил, и все только по свиноводству. Ой, для каждого стоило сделали, светом туда провели, и для лучшего роста прям к ним, вот, Прям туда музыку включили, ну, для лучшего роста музыку. И очень интересную штуку заметили, что, оказывается, под песней Раймонда Паулса свиньи едят в два раза больше. Вот так. А от симфонической музыки у них, извиняюсь, понос сразу. Но это же не важно. Важно, что наша живность растет. И что она растет не по дням, а по часам. Потому что каждый своего как может ублажает. Как может. Я лично видел, как директор своего чешским пивом поил. И по воскресеньям на государственной машине повозил за город. Вот так. Я уж не знаю, загорать, ли, возил. Ну, неважно. Ну, в общем, они у нас скоро оформились уже. Нормально так вот. И мы от них стали ждать приплоду. Прямо как на работу выходим, сразу садимся и... И вот месяц, второй, третий, даже намеку никакого. И вдруг Сидор говорит, что от... вы от них ждете? Они же все женского рода. Мы, да, он говорит, да, здесь одни свиноматки. И им для приплода позарез нужен, хотя бы один, свинопапка, «Директор, как ляпнет, да-да-да, им надо срочно быка доставать!» И ему все в ответ «Правильное решение!» И «Быка! Быка!» Один Сидров только тихонечко сказал «Интересно посмотреть, что он с ними делать будет!» «Директор услыхал, разозлился насмерть, стал рад!» «Вот вы, говорит, ему все это лично объяснять будете!» Вон, бедный, напугался, стал орать. Вы меня не так поняли, я не в том смысле, я в том смысле, что у свиного быка фамилия другая. Вы понимаете, у свиного быка девичья фамилия Боров. Директор орет, мне все равно, как фамилия. У меня что, был, иначе вы его фамилию возьмете. Все. Сказал, сам уехал за границу, между прочим, на симпозиум. Симпозиум, между прочим, был по электронике. И не знаю, там через три недели, может через четыре он возвращается. Здоровый баул с собой привозит. Открывает. И вдруг из этого баула за место документации по электронике, ой, вот, вылезает английский Боров. Мордасты! Наглы! Как танк. Сидров его увидал, обрадовался, говорит, слава богу, этому ничего объяснять не надо. Этот сам кому хочешь объяснит. После этого у нас в институте такое началось. Народ окончательно электронику забросил. Мы все как один встали в очередь к Борову. А когда у нас уже опорос в институте начался, мы всем научным составом перебрались в пристройку, а свиньи у нас заняли основное здание. У нас прекрасно все складывалось. Ну, просто изумительно. И вдруг такая неприятность. Ты не представляешь, нас вообще закрывать собираются. Из-за чего? Глупость какая-то. Кто-то пустил слух, что якобы наш институт ой, о, разрабатывает какое-то секретное химическое... Какое химическое? Оружие, которое своим запахом убивает все живое в радиусе 180 километров. А нам ничего. Мы принюхались и... Ой, потрясающе. Вот...